Пробирается по слишком узкой для него дороги. Постепенно его порывы становились все слабее и слабее, И, наконец, совсем стихли, и тогда повалил снег. Густые хлопья, запорошив землю, прикрыли ее плотной белой пеленой, И все вдруг погрузилось в таинственное молчание. Колеса бесшумно катились по дороге, Дробное звонкое цоканье подков перешло в глухой невнятный стук.